Глава двадцать Цели Цель Гегемона. На Голоденагуа, столицу Гадейсиолы, обрушился град землетрясений. Дождь из вечных и неразрушимых камней легко прорвался через защищавшую город антибожественную магическую стену Бинаевн и устремился вниз к жилым домам и торговым лавкам. Ох, ну и порочно же здесь! Хей! Хор владыки демонов и народ Гадейсиолы хором пели шестой гимн владыке демонов «Сосед», И ещё выбрасывали свои кулаки во время пауз в песне. «Никто не знает! Хэй!» А в это время льющийся дождь из камни разрушался и обращался в пыль. «Как же здесь порочно! Хей! Под льющим на них градом землетрясений они приложили все силы, чтобы выучить песни под танцовку. Песни не были для них чем-то привычным, как для народа Зиордала, да и настолько же физически тренированными, как жители Агахи они не были, они плохо пели, А исполнение подтанцовки далеко от совершенства, однако их переполняло желание защитить город и своих соседей. «Не входи! Ты не должен входить! Нет уж! Так никак нельзя! Хей! Ещё один град землетрясения разлетелся на куски в небе. Разумеется, это я рубил их Гирмой, подстраиваясь под песню, но не знающим об этом жителям селы казалось, будто песня имела магическую силу и разрушила огромные скалы. Нет чего в Писаниях священных, научу я всему! Кия, Кия, Кия, Кия! Они пели и выбрасывали кулаки. У них не было времени думать о том, почему песня может защитить от града землетрясений, и они лишь самозабвенно громко пели, чтобы защитить голоданагуа. Кое-ко, ку, ку ку -е -ку, ку, -е ку Ох боженька, не знал я, что мир подобный существует! Хей-я Кия! Как только последний град землетрясения разлетелся на куски, звук трещин в земле, который раздавался над нашими головами, стал постепенно стихать. И через несколько секунд он прекратился. Сотрясение небес закончилось. Мужчины в робах во главе с Диасом отчасти ошеломлённо смотрели на небесный полог. Тяжело дыша, пока на заднем фоне играла люди соседа Вскоре, когда он понял, что сотрясение небес закончилось, он сказал. «У нас получилось!» «Видимо, да. Не знаю, что это была за магия, но...» «Ну, песня была славной!» Пробормотал кто-то, и Диас улыбнулся. «Солидарен. Это песня народика Дейсиолы, которая открывает запретные врата, отпирать которые нельзя». Услышав это, мужчина, которому были адресованы эти слова, тоже расплылся в улыбке. «Ага, прям заживо задевает. Хоть нам говорят про запретность и порочность...» Мы верим и стремимся исключительно к подобным вещам. Именно так по сей день мы и поступали. Часть про обучение тому, чего нет в учениях Господа, тоже классная. Ведь очевидно, что учение Господа ещё не всё в этой жизни. Последние спятые строки «Ох, боженька, не знал я, что мир подобный существует» просто высший класс. Они передают радость от прибытия сюда, в наш рай, страну смертных без богов. Да и нотки насмешки над богами в этих строках мне тоже пришлись по душе. Кстати говоря, а что означает «владыка демонов»? Думаю, тут речь о наших сердцах. Взывание к тому, что соседа нужно любить больше господа. Вам не кажется жутко ироничным, что это чувство описывается как «владыка зла» по отношению к господу? Примечание переводчика. «Владыка зла» — очередная игра слов, плохо переводимая на русский из-за чрезмерной многозначительности в японском термина, состоящего из двух иероглифов. Первый — зло, магия, демон, нечто дурное. Второй — король. И конкретно из-за первого иероглифа. Поскольку данный житель Гадейсиола не знает о расе демонов и их владыки на поверхности, в оригинале житель использовал первый иероглиф в качестве прилагательного. По сути, то же самое, но делая акцент на первом иероглифе. «Слушайте, я тут подумал, у Гадейсиола ведь ещё нет государственного гимна, так?» На его слова все отреагировали молчанием и выглядели сильно озадаченными. На что скажет госпожа Верфлер?» «Тогда давайте потренируемся и дадим разок ей послушать. Может, она придётся ей по душе?» Сказал Диас. «Я за...» «Я тоже!» Один за другим раздавались голоса «за». Думаю, народ Гадейсиолы смог принять соседа с такой охотой, благодаря тому, что эта песня смела град землетрясений. И раз у нас всё получилось, то значит их песни обладают такой силой, что могут брать за душу. В Зиордале и всё было точно так же. «Извините, мистер Анас. Диас подбежал ко мне. «Мы хотим сделать эту песню государственным гимном Гадасиолы. Не могли бы вы ещё получить нас ей?» А, похоже, мы немного перестарались». Всё же желание превращения песни в государственный гимн я не ожидал, но с другой стороны, что в этом плохого? «Конечно, непременно так и сделаем». Я посмотрел в сторону девочек из хора. «Вы всё слышали? Позанимайтесь с ними немного». Девочки из Союза Поклонников кивнули и унисон сказали. «Будет сделано, господин Анас!» «Тогда позвольте сразу спросить, с чего начнём?» Диас побежал к девочкам из Союза Поклонников. Собравшиеся здесь, чтобы сберечь город от града землетрясений, народ Гадейсиола окружил нас. И тут вдруг я заметил сидящих в переднем ряду детей, которые выглядели уставшими. «Утомились от непривычных вам песен и пляски?» На мой оклик они ответили, отрицательно покачав головой. «Есть хочу», — слабым голосом сказал ребёнок. Я обернулся к Диосу, и он сказал им, «Простите, уже скоро госпожа Верфлер должна выкроить время для приёма пищи». «Ага», — тонкими голосками ответили дети и присели на корточки. «Что с едой в этой стране? Я не увидел в торговых лавках ни одного продукта питания». «Есть такое. В ГДС Оли карточная система. Госпожа Верфлер лично раздаёт пищу. Это малость неудобно». Ну, куда лучше, чем в других странах, где за ту малую еду, что у нас есть, приходится драться во имя богов. Ясно. Вот оно значит как. Дес, ты родился в этой стране? Нет. Сами родом из Зиардала и пришёл сюда из Зиархейз несколько лет назад. Зиархейз – это достаточно богатый город, и едва ли живущие в нём испытывают недостаток в пище. Выходит, ему исказили воспоминания? Это воздействие паразитирующего в нём дракона-гегемона? Не имея возможности выйти наружу, они также не имеют возможности добыть информацию. Дети тяжело это переносят, поэтому я хотел бы, чтобы хотя бы они наедались досото, но сейчас проблема с едой повсюду. И всё же мы делим её поровну, как семья. Диас погладил одного из сидящих поблизости детей по голове. Мало того, что их держат в заперти при помощи Бена Евна, так оказывается ещё ослабляют их стремление выйти наружу. Как же дурно ведёт себя правительница этой страны. «Ваше Величество!» Раздался шумный голос из одной части, окружившей нас толпы. «Госпожа Верфлер! Госпожа Верфлер здесь!» Толпа разделилась на две части, и лица жителей Гадасиола озарила улыбка. Их взгляды были прикованы к медленно идущей к ним девушке, которая была одета в великолепное платье-доспехи и, подобно членам запретной гвардии, имела драконь и рога и хвост. Её длинные волосы напоминали гриву дракона. Госпожа Верфлер! Вы пришли организовать прием пищи! Мы ждали вас! Мы глубоко благодарны за еду, что вы сегодня раздадите нам семье! Верфлор резко подняла руку, чтобы сдержать поток обращения народа гадаисиолы, после чего подошла прямо ко мне. Приятно познакомиться, непригодный Анас Валдигот. Я Гегемон Гдайсиолы, Верфлер Уипс Гадаисиола. Будучи избранной Богом отбора, я ношу титул хищница. Оно и не удивительно. Трудно скрыть, кто ты есть, когда поднимаешь в городе такую шумиху. Я бы хотела поговорить с тобой наедине, если не возражаешь. Чего же ты пытаешься добиться, оставшись со мной наедине? Нет, но у вас же вроде настало время прямо пищи. С моей стороны было бы грубо чинить вам препятствия. Я подожду здесь. Жители смотрели на Верфлер. У детей же взгляд был нетерпеливым. К сожалению, мне пока не удалось достать пищи. Сегодняшний обед откладывается. Окружавшие нас взрослые в папахах спрятали детей с расстроенными лицами. «Вот как? Я решила сначала поговорить с тобой». Улыбнувшись, Верфлер протянула мне руку. «Пойдём?» «Иными словами, возьми меня за руку». Саша насторожно взглянула на неё, я обхватил её голову рукой и увёл слегка в сторону. «Эй, ты чего, Анас? Сейчас не до потех! Не надо так злиться!» «Мы прошли такой путь с той стороны, и отказываться от личной беседы сейчас будет грубо». «Я понимаю, но мы не знаем, что она замышляет», слегка потупившись, сказала Саша. «Ты думаешь, ей удастся сделать мне хоть что-то лишь потому, что она что-то задумала?» «Нет, но...» «Тогда в чём проблема?» «Присоединяйтесь к тренировке песни, а ещё к готовке». «Ты имеешь в виду...» Заглянув мне в глаза, Саша кивнула, догадавшись, о чём я. Сен, остаёшься здесь за главного...» «Действуй на своё усмотрение!» «Слушаюсь!» Коротко ответил он. «Кстати говоря, я принёс вам подарок!» Повернувшись к киверфлэр, я нарисовал на площади огромный магический круг. «А вот как? И что же это?» «Да так ерунда!» Как только я влил в круг магическую силу, на площади, в сопровождении света, появилось много еды. Целая гора еды, мяса, рыбы, овощей и фруктов. «Ух ты! Эй, гляди!» Впервые вижу так много еды. Воскликнули детишки. Это было заклинание создания пищи Лоус. Мало того, что преобразование магической силы в пищу страшно неэффективно, так ещё и формула заклинания крайне сложная. В нынешнее время учить это заклинание практически нет смысла, да и возможность применить его представляется редко. А вот 2000 лет назад бывали такие моменты, когда достать пищу было просто невозможно. Мистер Анас, это Я что на здоровье! А если не хватит, я сделаю ещё!» Бросив ему это напоследок, я подошёл к Верфлер. «Ты не против?» «Конечно нет. Приметь это с благодарностью, мои верноподданные!» От слов Верфлер лица жителей вдруг засияли, словно говоря, что им нельзя есть без разрешения. «Что-то не так?» «Нет». Я взял её вновь протянутую мне руку, появился магический круг гатома, и всё перед глазами окрасилось белоснёжный цвет. Телепортировались мы в просторную комнату с целиком и полностью чёрными, как смоль, стенами и полом, а также высоким сквозным потолком. В центр комнаты был ванзён гигантский меч с рисунком дракона. Припоминаю такой, тем более, что я видел его совсем недавно. Мы в зале опоры замка Гегемона. А это меч небесная опора Велевим. Такой же, как в дворце Агахи. Помнится, Дидрих говорил, что в подземных глубинах их несколько. «Тебе не кажется странным, что Меч Небесной Опоры находится в Гадейсиоле?» «Но я мало знаю о подземных глубинах. На то есть какая-то причина?» «Да нет, ничего особенного. Просто эта страна раньше называлась Агахой, поэтому он и находится здесь». Гегемон Верфлор рассеянно подняла взгляд на Меч Небесной Опоры в Оливье. «Сейчас призрачные рыцари Гадейсиолы сражаются с драконьими рыцарями Агахи на нашей границе». «Полагаю, что так. Их боевой дух впечатляет». Но насколько бы ни были сильны драконьи-рыцари и император Меча Агахи с богини будущего, они все не твоему отцу Салису Валдегоду. Может быть, он обладает невероятной силой. Однако Дидрих может видеть будущее, и если у него будет хоть малейший шанс на победу, он им воспользуется. Она опустила взгляд и повернулась ко мне. Ради этой страны хочу свести его шанс на победу к нулю. Ради этой страны? Что-то мне в это не верится. Мне известно, чего ты добиваешься, Анас. Не хочешь заключить с нами союз? приглашающе сказала она. Я не прошу поддерживать нас во всем. С нотками ненависти, скрывающимися в ее взгляде, Гегемон Верфлор изящно протянула мне руку. Пока место беднемся ради нашей с тобой общей цели покончить с отборочным судом.